Глава одиннадцатая. Привет из беспределья. Когда русалка услышала от меня неприятную новость, на нее страшно было смотреть, но, надо отдать должное, бузить любимое не стало. Выслушав меня, пообещала немного подумать и отправилась к остальным дамам, занимавшимся приготовлением пищи. Мы все-таки решили провести ночь возле пруда, поскольку утром нужно было отправить часть людей в станицу Мичуринская, чтобы дневного времени у них вышло с запасом. После разговора с русалкой меня подозвали Кент и Карм. Начал бывший провизор. «В Рубанске опять проблемы. Ко мне там из беспределья подруги приехали, Клара и Аза. Рыженькая, плотненькая и стройная брюнетка с пятым размером бюста, на всякий случай решил уточнить я, хотя в рубежье имена не повторялись никогда. «Ты их знаешь?» — удивился Карм. «Ага». Выручили разок в беспределье. Они уже освободились. Еще пару недель назад. Хотели сюрприз устроить, поэтому сообщили лишь по приезде в Рубанск. Да, а вместо сюрприза получили нежданчик, вздохнул я. И что с ними приключилось? Камер с ними приключился. Сто морских ежей ему в глотку, выдал свою версию Боцман. Кто такой, не слыхал раньше этого имени Авторитет местный якорь ему в задницу по самые гланды. Я так понял, у тех девиц были терки с одним из его приближенных. Вот шестерки Камира и сели им на хвост. А у него все типы прилипчивые. Амазонки вроде тоже дамы не слабые. Смогут сами город покинуть. Кент дал адресок, где им пока можно отсидеться, но у Камира в том районе все схвачено. Как бы их не вычислили, высказал опасение Карм. На всякий случай шепнул хорошему приятелю пару слов, чтобы и проведал девчат. Кент все же волновался за женщин. Да им через карма слова нужные для первой встречи передал. Глядишь обойдется. Но гниду эту камира нужно из Рубанска убирать. Разорви его акулы. Может, чекаер на него натравить. Подумал о своих связях. Не потянут, селенок не хватит. Это тебе не щукинская шваль. Камир вокруг себя сколотил серьезных подонков. Ранг. Воин, но близок к тридцатке. Имеет пару серьезных умений, превращающих его в трудную мишень для огнестрела. На людях сам появляется редко. «Твой приятель сможет помочь девчонкам?» «Обещал попробовать, но на прямой конфликт с Камиром не пойдет. Не та весовая категория», – пожал плечами Кент. «А деньги у амазонок есть?» «Вроде не жаловались. После беспределия они точно должны быть супсами, уверенно заявил бывший провизор. «Если возникнут проблемы, обращайся, перешлем». «Спасибо, Дмилыч». «Пока не за что. Уже решили, куда им из города направиться». «Кент предлагает на пару дней схорониться в домике на дереве, а потом, глядишь, и наши дела прояснятся малость». «Хорошо, поддерживай с ними связь. Если что, сообщи». «Само собой». И Азу, и любвеобильную Клару я запомнил хорошо. Правда, не знал, что их срок подходил к концу, и нынешний визит дам в Рубанск действительно стал неожиданным. Сразу после разговора наконец-то дошли руки отправить в системе сообщения о странном всплеске локонов. С помощью автономки набросал текст и переслал в закрытый системный чат. В течение минуты поступил ответ. «Сообщение принято. Подключен протокол анализа нештатной ситуации». Десятнику с позывным Дмилыч открыта 33 ступень развития. Не ожидал, что послание будет удостоено таким вниманием. Сразу появилось ощущение приближения очередной глобальной проблемы. Моя автономка старалась не светить себя перед основной системой, хотя только благодаря ей нынешняя система рубежья избежала уничтожения взбунтовавшейся резервной, пытавшейся захватить всю полноту власти. Что они между собой не поделили, мне непонятно. Не иначе искусственные интеллекты заразились от человека нездоровыми амбициями и попытались реализовать их чисто по-людски. При этом одну из этих систем, резервную, совершенно не смущали человеческие жертвы при реализации ее захватнических планов. Если инициация Локонов очередной выброк, потерпевшей поражение системы, то рубежье может оказаться вергнутому в новый виток противостояния, и чем он закончится, предугадать сложно. «Еще раз привет, милый!» — от тяжелых раздумий отвлекла русалка. «Привет, классно выглядишь!» «Не подлизывайся, я вижу опять проблемы!» Она была явно настроена на серьезный разговор, и я догадывался, по какому поводу. «Проблем, что грязи под ногами. Куда ни ступи, обязательно во что-то вляпаешься, оно явно пахнет нефиалками. Тогда ладно, значит, если я подкину еще одну, она тебя не сильно расстроит?» «А вдруг она станет именно той каплей, которая переполнит чашу весов?» «Я по поводу предсказаний Алкаса», — перебила супруга. «Ты уверен, что твой сводник ничего не напутал? Может, он еще просто не научился правильно понимать свое новое умение? У них, у видунов с провидцами, все не по-людски. Даже если его предсказания не слишком точны, тобой я бы ни за что не стал рисковать. Но в данном случае сомнений нет». И одно из подтверждений произошло сегодня утром. «Ты о павианах или пришельцах?» «Я про массовое появление локонов на рассвете. Сама подумай, это довольно редкое явление». «А другое?» «Что другое?» не сообразил я. «Ты сказал одно из подтверждений». Алка сообщил, что сегодня должен появиться человек, которому я задолжал. «А таких много?» «Что-то не припомню ни одного. С долгами я стараюсь рассчитываться сразу». «Вот видишь, Алгас точно что-то напутал. А раз нет такого человека, значит и со мной ничего не случится», — заулыбалась русалка. Негромкое покашливание сбоку невольно заставило вздрогнуть. Чуть в стороне, буквально из ничего, возникла фигура мужчины средних лет. «Прошу прощения за вмешательство, но мне показалось речь сейчас обо мне», — произнес он. «А ты кто такой и как здесь оказался?» Задал я вполне резонный вопрос, с трудом сдержавшись, чтобы не выхватить глок. «Разрешите представиться. Мое имя Зорг. Я следопыт. Тот, кто в беспределье пустил арбалетный болт, когда ты входил в авокадовую рощу. «А, ты еще сказал, что за мной долг жизни», — начал припоминать я. «Было дело». После его слов русалка резко изменилась в лице, осознав, что прогнозы Алкаса верны. «Ты пришел затребовать долг?» Была поначалу такая мысль. Но мне спешить некуда. Решил сначала немного понаблюдать за тобой. Увидев, что творится вокруг, впечатлился. Заметив нового человека, подтянулись остальные. После краткого знакомства понял, что имя следопыта Кенту известно. Мы расселись на траве. Еще раз разрешите представиться. Зорг, ранг воин по специальности следопыт. Вроде не из последних в рубежье. «Было дело, одно время зазнался и зашел слишком далеко. Итог – временное переселение в беспределье. Там все же удалось взяться за ум и вправить его на место. Может, потому я и не выполнил заказ на тебя, Дмилыч. Зато долг повесил. Наверное, чтобы был лишний повод свидеться». Следопыт рассказал о своих наблюдениях за нами в Рубанске. О том, как пятнистый игуан набросился на своих владельцев, о двух следопытах, топавших за нами по заказу ковбоя, закончил он довольно необычайной просьбой. «К чему все эти рассказы, Дмилыч? Теперь я в курсе твоих тайн, понятное дело далеко не всех, а ты — моих способностей и возможностей. С тобой точно не заскучаешь, а я, думаю, могу оказаться полезным. Возьмешь в отряд». Предложение опытного следопыта стало неожиданным и заставило крепко задуматься. С одной стороны, такой человек был, безусловно, полезен, но в беспеределье попадают явно недобропорядочные граждане, и зорк вряд ли является исключением. Сразу возникло много вопросов, и, самое главное, зачем ему это? Стоит ли доверять, по сути, незнакомцу, пока ничего не доказавшему нам? И чего от него ждать, если ответить отказом? В общем, все как в старой поговорке «и хочется, и колется, и мама не велит». А тебе не смущает плотный план-график смертельно опасных проблем, которые мы едва успеваем разгребать?» Задал важный вопрос. «С нами спокойно не бывает. Тем более, насколько я понял, ты ведешь образ жизни волка-одиночки. Волком-одиночкой люди становятся после того, как их предают те, кому они доверяли. Считаешь, мы другие?» «Уверен в этом. Я успел кое-что разузнать о тебе, Дмилыч, а мои наблюдения это подтвердили. «Ты ни при каких обстоятельствах не бросаешь своих. Даже тогда, когда вроде и шансов на их спасение нет. Так видимо и мои люди отвечают тем же». Его ответ меня немного смутил. «Вот мне и захотелось стать таким человеком. Знаешь, как в той песне? Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе». «Хорошо. Сейчас ты можешь остаться в отряде, но без обид. Своим человеком я тебя пока считать не могу». «Время покажет. Ничего другого я и не ожидал. Ты дал мне шанс, а моя задача — его не профукать». Вдруг раздался чей-то вскрик, и все повернулись в ту сторону, откуда донесся шум. К «Нам еще гости, ум вместо постельной девки!» «Похоже, следопыты не вняли моим советом», — пробурчал Зорг. «Пойдем поглядим, кто угодил в ловушку». Пройдя дюжину метров, мы увидели качавшегося на пружинистой ветви, подвешенного за ногу худого мужичка. «И он еще называет себя следопытом», — покачал головой новый знакомый. Интерлюдия Получивший от Кента сообщение, Румб сейчас находился в Рубанске, что бывало довольно редко. Когда выяснилось, что приятель решил пустить на свою тайную квартиру постояльцев, Румп не на шутку встревожился — Особенно, когда узнал, кто именно идет по их следу. С Камиром они уже пару раз пересекались, и обе встречи ничего хорошего не принесли. Криминальный авторитет нагло пытался качать права, требуя снизить цены на алхимические пилюли, которые Румб изготавливал как раз в той самой квартире, где сейчас появились опасные дамочки. Алхимик хотел поскорее разрешить назревающую проблему. Лучше всего срочно вывести беглянок за город. Например, переселить в домик на дереве, где найти их будет довольно сложно. Румбу пришлось отложить некоторые свои дела, что тоже не прибавило настроения. Он очень торопился, мысленно обзывая Боцмана последними словами. Зная о способности Камира всюду отслеживать людей, алхимик боялся опоздать. Сотни метров от подъезда ему все же пришлось перейти на прогулочный шаг. А вскоре заметил того, кого и ожидал здесь увидеть — самую опытную ящейку криминального авторитета. Тот сидел на лавочке и со смаком щелкал семечки. Внешне этот неприметный тип походил на 12-летнего мальчишку, хотя ему давно перевалило за 20. Впрочем, походка, манеры поведения и даже голос вполне соответствовали искусственно созданному возрасту. Румб надвинул фуражку на лоб и дальше двинулся шатающейся походкой пьяного. «Пацан!» это дом номер девять чуть заплетаясь языком спросил он дашь полтинник скажу не раздумывая ответил тот тому полтинник этому полтинник бормотал румп роясь в карманах затем резко выхватил баллончик и прыснул из него в лицо пацану соглядатая вырубила сразу пристроив его под лавкой рум поспешил на свой этаж как раз чтобы успеть услышать грохот от взлома двери и последовавшие за ним выстрелы «Все-таки опоздал», — досадовал он. «Значит, применяем вариант «Б». Было понятно, что после того, как бандиты высадят двери, они забросают квартиру колбами с усыпляющим газом, переждут еще пару минут и зайдут за добычей. Надо было выяснить, сколько их явилось и все ли ломанутся в квартиру». «Три минуты прошло, можно заходить», — раздался громкий бас. «Сейчас быстро хватаем тушки и выдвигаемся к месту. Шон, остаешься караулить дверь. И дай знать Карлуну, пусть вызывает транспорт». Карлун, который, как уже отдыхал под лавкой, вряд ли сумел бы кого-нибудь вызвать. Благодаря нескольким коротким фразам главаря группы, Румп узнал много полезного, вплоть до марки газа, который деактивируется за три минуты. «Ну что ж, теперь ловите мои подарки, господа». Алхимик вытащил коробку и, нажав кнопку небольшого пульта, запустил в квартиру другой газ, предназначенный для нападавших. Оставшийся возле выбитой двери Шон почуял неладное. Мужики, чего это там у вас? Заглянув в дверной проем, он тут же словил мощный удар ромба по пятой точке, отправившись в полет внутрь квартиры. Хозяин, нацепив на нас специальные фильтры, вошел следом. Так. «Сначала будем рыжую, а уже она расскажет, кого еще стоит отсюда вытаскивать». Алхимик достал крошечную колбу и вылил ее содержимое в рот азы. Женщина быстро очнулась и принялась плеваться. «Что это за дрянь?» «Пароль неправильный, мадам. У тебя еще две попытки», — остановил ее негодование румб. «Осьминога тебе во все дыры у шлепок, склизкий», — вспомнила Амазонка, переданные кармам слова. «Вот теперь все верно. Кто еще тут из наших?» Аза отыскала подруг, и Румб разбудил их тоже. «У нас всего два часа. Потом начнется тяжелейший откат после всех этих газов, так что быстро топаем за мной». Перед выходом из квартиры Лиара остановилась. Когда стали ломиться в дверь, она включила умение повышенного слуха, а потом забыла его деактивировать. «Там наверху на лестничной площадке кто-то стоит. Скорее всего, их двое». Алхимик рисковать не стал, вытащил из кармана бомбочку и забросил вверх. Грохот от падения тел после небольшого хлопка с выбросом очередной усыпляющей алхимии подтвердил, что Лилия не ошиблась. «Через парадный выход нельзя», — сообразил Румб. «Если те двое из команды Карима, он уже знает о провале захвата. Спускаемся в подвал». За своевременное использование умения слухача в экстремальной ситуации ополченец Лиара получает переход на следующий уровень. Успела прочитать Лилия в интерфейсе. Выползать наружу им пришлось через полуподвальные окна. К тому времени уже прибыли полицейские, но беглецы не собирались сотрудничать с представителями закона, ведь это вполне могли оказаться переодетые бандиты. «Ходу, девочки, ходу! Время работает против нас!» Измотанные, едва держась на ногах, они практически в полной темноте добрались на окраину Рубанска к металлическому полукруглому ангару. Проводник впустил всех внутрь и показал небольшую комнату с лежанками. «Значит так, дорогие дамы, здесь ничего не трогать. Правда, сейчас вам будет не до осмотра, поскольку накроет откатом и всем станет очень плохо. Пусть успокоит только что это временно», — предупредил Румб. Действие пилюли закончилось, и женщин буквально затопило волной боли. Стиснув зубы, они старались перетерпеть эту боль, чтобы быстрее войти в норму. Времени на переходный щадящий режим у них не оставалось. С рассветом надо было покидать Рубанск. Примерно за два часа до восхода солнца алхимик разбудил всех троих на завтрак. Пока они ели, рассказал о ближайшем плане. «Продукты в дорогу я собрал, оружие у вас в порядке. Выходим через час». «К рассвету доберемся до опушки леса». «А дальше куда?» — обреченно спросила Аза. «Давайте все делать по порядку, дамы. Пройдем первый участок пути и поговорим о втором. Могу слегка успокоить. Бандиты не успели нацепить на вас никаких поисковых чипов. Я проверил». «И как нам тебя отблагодарить за героическое спасение?» — приосанилась Клара, в грудь. «Побыстрее исчезнуть из моей жизни. Чем скорее мы покинем город...» тем лучше будет для всех нас.